Троцкому я впервые испытал чувство приязни, когда прочитал в школьной хрестоматии «Освобожденный труд», чьих-то воспоминаниях о гражданской войне, как доблестный нарковый воин Мор вдохновлял своими речами бойцов, бесстрашно и находчиво командовал, а после боя обнимал и целовал красноармейцев, не имея для них других наград книги книге Ларисы Рейстер «Фронт 1918 года» Троцкий представал уже вовсе легендарным героем. Он вместе с охраной своего поезда отразил налет казаков, забросав их консервными банками, которые те приняли за гранаты и бежали, подставляя спины меткому огню малочистенных, но хладнокровных стрелков. Прозу дополняли стихи. Моим любимым поэтом после Демьяна Бедного в то время стал Есенин. Меня восхищали его соблазнительно грешные, кабацкие, хулиганские стихи и героические, повесть о Великом Походе, баллада о 26 шести В повести были слова, которые впоследствии исчезли из новых изданий. «Ленин с Троцким наша двойка, ну попробуй-ка, покрой-ка». «Ой ты, атаманы, не вожак, а соцкий, и зачем у коммунаров есть товарищ Троцкий?» Он без слезной песни и лихого звона приказал коней нам наших напоить из дона. Словесник Владимир Александрович Бурчак был похож на портреты Шевченко, лысый, с густыми сидящими запорожскими усами и густыми бровями. На вид он казался суровым, но в действительности был добродушен и наивно хитроват. Он так же, как и Лидия Лазаревна, любил Некрасова больше, чем Пушкина. Но Лидия Лазаревна, посетовав на то, что Пушкин что пушкин писал «Нет, я не льстец, когда в царя хвалю свободную слагаю», могла сразу же вслед за этим добрый час читать пушкинские стихи, утирая слезы от восторга. А Владимир Александрович только иногда зачитывал несколько строк для примера и говорил сердито. Стихи у него, конечно, прекрасные, очень прекрасные. Но крепостных он имел и на волю не отпускал. А герои у него кто? Такие же господа, как он, паны и панычи, те самые, кто мужиков пороли и продавали, как скот на собак меняли. Мазепу и Погачёво, он он как показал, негодяи и преступниками, а они кто были? Народные герои, за свободу воевали. Зато царь Пётр, у него как показан, почти святой. А ведь от Петра-то и пошли настоящие самодержавие, всеобщее солдатство, жандармы. Это звучало убедительно, хотя и вызывало трудные сомнения. Сколько я себя помню, Я любил Петра, царя-героя. Любил его благодаря Пушкину, благодаря золотообрезной книге и серии «Жизнь замечательных людей», благодаря Брагаузу и Ефрону, романам Данилевского и Мордовцева и, наконец, благодаря опере «Царь-плотник». Царя изображал друг моего отца Николай Николаевич Аришкевич. Он красиво пел, и замечательно улупил голландских солдат табуреткой и даже столом. В Петре соединялось множество дорогих и важных для меня свойств. Он был храбр, добр, любил Россию, а Петре, ведайте, что ему жизнь недорога, и в то же время любил немцев, называл города немецкими именами. Но потом я узнал о нем и дурное, У калитки золотоворотского сада сидел молодой слепец-лирник. Высокий, тяжелый лоб нависал над маленьким треугольным лицом. Светлая, вышитая, гаптованная сорочка виднелась из-под потертого городского пиджака. Серая барашковая шапка лежала на тротуаре на аккуратно расстеленном ручнике с черно-красными узорами. В шапке бросали в шапку бросали деньги. Вертя ручку старой коробчатой лиры, которая позванивала печальными и тоненько дрожащими меднопроволочными всхлипами, он не то чтобы пел, а скорее выговаривал напряженно повышенным гортаным речитативом старинные думы и стихи Шевченко, заунывно вытягивая концы строк. Ой, ляхи и татары, да выбились, жахалысь! Как Петрови злые каты над ними знущались, Как погнали на болото столицу робиты, И заплакали по батьках голодные диты. На Владимирской горке другой слепец, Старый седоусый бандурист, В холщовой драной сорочке и холщовых штанах Тоже выпивал стихи Шевченко, В перемешку с думами про Морозенко, Про Дивку Бранку Марусю Богославку. И тоже пел «Скорбно-сердито» и о Петре, и о Екатерине Второй. «Катерина, вража-дочка, чё ж ты нарубила?» В школе мы учили историю по книжечкам-выпускам «Русская история» Шишко. На блекло-синих, блекло-зелёных и мутно-красных обложках был эсеровский гевиз «В борьбе обретёшь ты право своё». В этих книгах описывались все цари как тираны, самодуры, дураки и развратники. Петру было посвящено несколько очень злых страниц, на которых попадались и вовсе непонятные мне ругательства. Садист, сифилитик, параноик. Пришлось обращаться за помощью к энциклопедии. Правда, мое доверие к урокам истории существенно ослаблялось тем, что всем нам не нравился Петру. Преподаватель, плешивый желтолицый старик с грязной седой бороденкой и мокрым лягушачьим ртом. Он плохо слышал и, спрашивая урок, вызывал к столу, требовал, чтобы говорили громко, хватал за плечи и придвигал к себе цепкой липкой рукой. А девочек иногда и вовсе не отпускал, глядя гладя плечи, хихикал «Так, деточка, так!» А засим расскажи, откуда пошла поговорка «Вот тебе бабушка и Юрьев день». Этот старый слюнявый козел тоже ругал Петра. Как тот поганый дьяк, о котором писал Есенин, у Петра с плеча сорвался кулак и навек задрал лаптик вверху дьяк. Царь Петр вызывал сомнения, а Наполеон тем более. Книга Эркмана Шатриана, волонтер 1813 года, стихи Лермонтова, романс «Во Францию. Два гренадера», которые очень выразительно пели Николай Орешкович и мой отец, представляли Наполеона не только великим императором, но и хорошим человеком, доблестным маленьким капралом. Но я прочел войну и мир, первый раз считал опуская французские тексты, описания природы и пересказы, кто что думает. Но не отрываясь, упоенно читал о событиях. Толстой описал Наполеона куда убедительней, чем Шишко, который просто бронил узурпатора, душителя великой революции, кровавого идола солдатни. И я решил, что несправедливо сравнивать с ним нашего геройского Наркомвоин Мора. Осенью 1924 года появились статьи об уроках октября. В них о Троцком писали зло и неуважительно. Доказывали, что он всегда был противником Ленина, меньшевиком. Статьи Зиновьева и Каменева меня не убедили. Они были многословны, иногда просто непонятны. К тому же они сводили личные счеты. Троцкий еще раньше напомнил, что Зиновьев и Каменев накануне революции струсили, пошли против Ленина, вот они и обожлились и едут на обратных. Именно тогда я впервые услышал имя Сталина. Из всех, кто писал против Троцкого, он мне показался наиболее понятным. Но он доказывал, что Троцкий не был великим полководцем. А я не мог этому поверить после освобожденного труда, после Есенина и Рейсна. К тому же Сталин, Сталина опровергал сам Шурка Лукащук, бывший ординарец Котовского. Он учился в седьмой группе, был старше всех, ему же исполнилось семнадцать. Широколицый, скувастый, чубатый, он носил матросскую форменку, распахнутую почти до пупа, и брюки-клёш необычайной ширины и длины, так, чтобы ботинок не было видно. Фуражка-блин, то непонятно, как слепилась к затылку, то надвигалась на самый нос, широкий, угрястый, лихо вздёрнутый. Он плевал необыкновенно шумно, с присвистом и на огромные расстояния, смокался в два пальца, Ходил по моряцке, в развалку, круто сгибая колени. На школьные вечера он нацеплял комру с наганом, которая свисала на правую ягодицу. Шурка был сиротой, жил в детдоме, и, как уверяли его почитатели, каждое воскресенье ходил обедать и пить чай к Котовскому. В школе у него не было друзей. Нас, мелких шибздиков, он презирал величаво, не сходя даже до затрещин. Активистов, уговаривавших его выступить о воспомина... с воспоминаниями, он отшивал безоговорочно. «Нет, не буду трепаться. Григорий Иванович сам не трепится и не уважает таких, кто бала-бала-бала. Мы герои. Возьмите книжки и почитайте. Там все написано. За Григория Ивановича и еще за кого надо». В школе о Шурке рассказывали легенды. Он из Нагана за 100 шагов убивает летящую ласточку. Наган у него даренный за храбрость, и поэтому он его может носить даже в школе. У него есть любовница. Кто-то даже пытался утверждать, что у Шурки есть незаконный ребенок. Иногда в благодушном настроении Шурка заходил в гучком или на пионерский форпост. Он садился на стол или на подоконник, так он, приземистый, мог на всех смотреть сверху вниз, и засунул руки в карманы ктёша, курил, ловко двигая папироску губами туда и обратно, или зажав ее в одном углу рта, метко плевал через всю комнату в урну. Если учком обсуждал поведение какого-нибудь злостого вовынщика, который сорвал урок, обругал учителя или дрался на переменке. Шурка иногда вмешивался и говорил хриповато, «Та шо его уговариваете, як слона? Вражданку мы таких шлепали, к стенке, и все. А теперь гнать надо. Хай идет в котел до да беспризорников, если ему рабочая крестьянская трудовая школа не нравится». Несколько раз Шурка спизошел и до редколлегии, одобрил нашу стельную газету И даже похвалил мои сатирические стихи, которые я подписывал жало. Я был счастлив и старался выпросить его о прошлом. Он рассказывал, постепенно распаляясь. вот раз послал Григорий Иванович разведку до одного села. А те разведчики зашли только на край, в одну две хаты. Напились там воды, чем молока и вертают. Говорят порядок. Пошли в село колонны, по эскадрону, с музыкой. А там банда, махно, как уж кварят из пулеметов. Японский бог. Наших, может, двадцать дней, двадцать два убитых. А сколько ранитых, так без счета. Ну, Григорий Иванович, как положено, даешь боевой порядок. Захождение с флангов. Развернули тачанки с пулеметами. Батарея вдарила. Потом уже лавой. Рубай все на мелкие щепки. Взяли село. Тогда взовет тех, которые в разведке были, кто живые остались. Через вас, говорит, погибли геройские товарищи. Через вас, вас наша кровь марно потекла. За этого вкара, всех до стенки. Полный расстрел без всякой пощады. Там один хлопец был, ну, трошки за старше меня. Григорий Иванович его любил, сам воспитал. Смотрит на него, покраснел, еще больше заикается, чем как всегда. «Ты, Кажа, мне за сына был! Я на тебя надежду имел, но пощады тебе не дам!» Комиссар тот пожалел хлопца. «Кажа, может этого помиловать, как несовершенные у него года!» Но Григорий Иванович только глазом зыркнул и зубами скрипнул. «Нет, Кажа, справедливость одна для всех!» «Стреляйте его в мою голову!» Ну и постреляли. А они что? Стояли молчки, понимали же, что виноватые И Григорий Иванович тот потом ночью плакал, и еще целую неделю глаза каждое утро червоные были. Так переживал. Несколько раз Шурка повторял рассказ о том, как сам Котомский отбирал бойцов. «Наша Котомская дивизия — была самое славное на всю Украину, на всю Россию, да, может, и на весь свет. Геройская дивизия — одно слово, непереможное, непобедимое. И скрозь до нашей дивизии шли добровольцы, и городские, и сельские. Кто босой, обдертый, голодный, а кто на своем коне со справным седлом, с карабином или с шашкой, с той войны сберег или отнял у кого. И еще мешок харчей везет. Григорий Иванович сам принимал каждого и спрашивал, «Ты, значит, кто будешь? Кто батька? Зачем воевать хочешь?» И завсегда давал такой последний вопрос, «А в Бога веруешь?» И если кто скажет «верую», то Григорий Иванович говорил, «Тогда ты мне не подходящий». Хоть бы какой геройский был с виду, и с конем, и с оружием, не брал, «Иди, — говорил, — да кого другого, потому что у меня так. Я в людях понимаю, и когда человека узнал, то знаю, что с него ждать, что спрашивать. Но если у него Бог есть, то я уже не могу знать, что ему той Бог прикажет. А у меня в дивизии должен быть один Бог — Камдив». Когда в газетах начали писать про уроки октября, Шурке не нравилось, что ругают Троцкого. «Это все тыловики на него кидаются, интенданты сраные на геройского наркома гавкают». Виновьего и Каменева он презирал безоговорочно. «Эти же и пороху менюхали, только заседали там, трепались, книжки читали, бумажки писали». О Сталине отзывался мягче, но тоже неодобрительно. «Этот на фронт ездил, но был вроде комиссара». Но только до товарища Троцкого ему, как взводному до Григория Ивановича. Калибр не тот. А злой на Троцкого за то, что ему когда-то по жопе насмолял, бо он плохо воевал. Война не в игрушки играть, там строгость нужна. Лев Давыдович строгий, еще строже от Григория Ивановича. Он тоже своих стрелял, когда надо. Вот Сталин и заимел на него зуб. А теперь с этим... «Интеллигентами-интендантами на него кидается!» «Но так не по-бойцовски, Шурка был для меня величайшим авторитетом, однако ему внезапно противостал сам Демьян Бедный. Вожатый нашего отряда, Рафаковец Сеня, настоящий пролетарий, проработавший уже целый год учеником токаря и высокообразованный комсомолец Анатолий, Он даже на сборы отряда приходил с пачкой книг, среди которых были сочинения Маркса и Ленина. Утверждал, что Демьян был самым близким другом Ленина, и что его нужно считать не просто великим поэтом, но еще и вождем революции. И вот в газете «Правда» появилось большое стихотворение бедного «Бумеранг», в котором описывалось, как автор ходил к разным вождям троцкого он не застал но увидел каких то ленцснаряд ленцнер был редактором собрания сочинений троцкого которые зубрили по складам у урокки о октября после чего остроумно и складно говорилось что то в этом бряха не намечалось но октября не получалось Я воспринял это как образец блестящей и благородной поэтической критики. Демьян не согласен с Троцким, но не ругает его лично, а потешается над какими-то линцмерятами, тонко показывая свое отрицательное отношение отношение к урокам октября. Рифмованные описания встреч поэтов с Калининым, Зиновьевым, Каменевым, рыков вы не произвели на меня особого впечатления но очень понравилось как он посетил сталина добродушного приветливого проспецского молчальника поэт наседал с разговорами а тот только улыбался нам бы с франции надо понижней с голубкой запыхтел трубкой санды бы поладить давно поглядел в окно а на прощание сказал ласково Заходите, так приятно поговорить. Вожатый Есения тоже считал, что Сталин один из хороших вождей, такой же, как Бухарин. Они оба не носят шляп и галстуков, на которых стал улежаться даже Калинин. Ну, может, ему и надо для иностранных послов, как Чечерину. Но вот Рыков, Луначарский, Каменев, Зиновьев, почему не фигуряет, как буржуев? Это уже получается обрастание. Троцкий тоже задается, хочет быть первым над всеми. И на Ленина критику навел, да еще и с подтяжка, когда Ильич умер. Он и раньше был против Ленина, но потом замирился, получил доверие. А теперь думает, что по-своему командовать будет. Нет, маком. Вот Сталин сразу видно, рабочая душа. И как одетый, и как пишет по-рабочему, красиво и просто. Сомнения, которые в те годы возбуждал Троцкий, не умоляли его величия, даже придавали ему некую живую реальность, привлекательность. Ведь разноречивыми были оценки всех великих людей царя Петра, Наполеона и бисмарка которого так мои боны и Ганс, Шпанбрукер, а потом оказалось, что, что он был за царей, против рабочих и против парижской коммуны. А Сталин казался мне похожим на некоторых героев Дюма, гикинса или Джульверна, суровых с виду, грубоватых, молчаливых, но потаенно добрых чудаков, самоотверженно преданных своему долгу. Королю, даме сердца, опекаемому детяти или, друг, или другу, Самые ранние впечатления, связанные с именем Сталина, были в общем положительными.